Глава 2. Для главного врача алого трепета Гуривы Рата вчерашний вечер выдался суетным и нервным. В операционную на втором уровне привезли Аланкея из ртути. Тот умудрился получить острым и длинным куском стали в живот. Гурива давно уже перестала удивляться способности Аланкеев. Именно Аланкеев, потому что обычные люди ее не интересовали находить проблемы где угодно. Первую операцию провел Бастаддо, талантливый молодой хирург, на которого Гурива возлагала немало надежд. Он сделал все правильно. В этом можно было не сомневаться. Он не умел иначе. Однако Ланкею не стало лучше. Так бывает. Смертны все, кого-то Номас призывает к себе раньше срока. Но в этот раз Гуриви, которая уже укладывалась спать, ворвался невысокий толстый с виду картахе, ради круга ртути и потребовал от главного врача спасти пострадавшего любой ценой. «Любой ценой!» — передразнил его Гурива. «Каждый раз, когда ты или кто-то еще приходит ко мне с такими словами, я вижу перед собой мошенника. Назови точную сумму». «В золоте, в услугах от круга ртути, в своем личном времени. Вот ты, картаха, готов в течение года каждый день выделять час на нужды круга обсидиана?» Гурива плохо спала. Ей недавно исполнилось 93. Все известные успокаивающие и снотворные или не действовали, или имели неприемлемые побочные эффекты. С утра она вставала после них вялая и несобранная. До какого-то момента помогали расслабляющий массаж лица и шеи с фруктовыми масками, но в последнее время и они дали сбой. Теперь, чтобы уснуть, главному врачу приходилось долго медитировать, выгонять из головы все, что днем казалось таким важным, но становилось таким бессмысленным перед лицом бессонниц. Картахе разрушил с изрядным трудом достигнутый настрой, и Гурива собиралась отомстить. «По часу в день в течение года!» — неожиданно легко согласился ради суртути «Или пять кракенов!» «Кракен — шестиугольная золотая монета с тремя квадратными дырками. Одна такая — это восемь бочек хорошего вина или пара месяцев работы хирурга». Гурива кивнула. Цена была определена. «Если можно его спасти, я сделаю это». «Но зачем? Он ведь даже не хорт, обычный Аланкей. «Один старик на важном для нас острове разговаривает только с ним. Если мы его потеряем, длинная многоходовка Круга-Ртути окажется под угрозой срыва». Такой ответ от Радиса Круга-Ртути показывал. Ему действительно важно, чтобы его Аланкей выжил. При этом Гурива не питала иллюзий. Сказанное было секретом, и лезть в него глубже, выяснять детали, ей не стоило. «Бастаддо!» Поддерживал жизнь в раненном Аланкее, но и только. Гурива взглянула на ростки лиан-симбиотов на подносе, подготовленные лаборантами, и тяжело вздохнула. Все ростки были слишком молодыми. Впрочем, чудо, что нашлись хотя бы такие. Она протянула бастат до левую руку, и тот сделал обсидиановым скальпелем пять аккуратных надрезов на кончиках ее пальцев, а затем закрепил там с помощью медицинского клея ростки. Затем повторил это с правой рукой. Гурива, выждав положенное для вживления время, вложила руки с ростками в разверстый живот Ланкея и закрыла глаза. Ей было больно. Она ощущала негодование, неодобрение обрезанных подбегов Лианы и проявляла сочувствие, перенимая их боль. Время потеряло значение. Лианам мне нравилось в животе Ланкея. Леаны хотели свет, землю, воду, простор. Вместо этого они получали старческую кровь Гуривы и просьбы, которые пока что были им неинтересны. Конечно, лианы не обладали никаким разумом и даже чувствами. Все это придумывала сама Гурива, чтобы подстроиться под них, чтобы показать им, что она их понимает, хотя, естественно, никакого понимания между человеком и побегами растения нет и быть не может». Но так ее учили, и это всегда работало. Работало у нее. Большинство хирургов так никогда и не смогли овладеть искусством взаимодействия с ростками Лиан. Мгновения сменялись мгновениями, и в какой-то момент Гурива осознала, что ее руки стали длиннее. Она, не раскрывая глаз, уверенно кивнула и почувствовала, как в шею воткнулась игла. Укол был почти незаметный. Но Гурива знала... Чего и когда ждать. Теперь по ее венам шла очищенная и обогащенная кокосовая вода, призванная восполнить недостаток крови, высасываемой хилианами. Еще лет двадцать назад Гурива могла провести такую операцию и не упасть, а сорок лет назад пойти после нее на танцы, но не теперь. В 93 приходилось заботиться о себе, чтобы не лишиться сил, о той жизни. Леаны стали ее частью. Они ощупывали внутренние органы раненого, мягко раздвигали их и врастали, на мгновение образуя единый тройной организм из Гуривы, Аланкея Ртути и себя. В эти мгновения Гурива чувствовала то, что чувствовал Аланкей, то, что чувствовали его отдельные органы, ритм его крови, движения его лимфы. Она нашла источник внутреннего кровотечения и пожертвовала ростком лианы с левого мизинца на то, чтобы зашить сосуд, и ростком с правого безымянного на то, чтобы сделать дренаж для тока крови. Ей пришлось снять швы, наложенные Бастаддо. Он все сделал правильно, так, как его учили, так, как советовал его опыт. Но у него не было полной картины, и его правильный путь убивал раненого. Молодой хирург нашел и зашил главные поврежденные сосуды, но осталось еще несколько маленьких, незаметных. У раненого оказалось нетипичное расположение ветвей брижеечной артерии. Гурива врастала в умирающего ланкея, отслеживала, где он теряет жизнь, и латала пробоину, переходя к следующему уже менее критичному месту. Когда она открыла глаза, на руках у нее остался только один скукоженный, серовато-розовый, почти прозрачный росток Лианы, на указательном пальце левой руки. Абастаддо уже накладывал швы, закрывая живота Ланкея. Будет жить, негромко сказала Гурива и сорвала с пальца Лиану. Тот, кто меня разбудит, получит месяц дежурств на нижних ярусах. За дверью стоял Картахе. Напряженный, невысокий и плотный. Гурива дважды оперировала его и знала, что в выглядящем толстом Радисе жира почти не было. Он лишь создавал образ безопасного добродушного толстяка, неудачливого дамского угодника, любителя выпить и поесть. — Жить будет, — повторила Гурива, — оплату возьму твоим временем или временем твоих людей. Курс согласуем. Картахе кивнул. Главный врач алого трепета в этот раз уснула мгновенно, в то же самое время, что и обычно. Под утро, но только без медитаций и ворочений. И проснулась точно так же, как и обычно, через три часа. Когда-то давно она спала по пять часов в сутки, а еще раньше по семь. Но время все ускорялось, а сон становился все короче, и вот сейчас она не могла спать дольше трех часов в день. Даже после изнурительной операции с лианами-симбионтами, которую могли провести два-три хирурга во всем океане. Над головой застыли нарисованные облака. Гурива сама в свое время делала эскиз. Два парусных облака, атакующих гигантского облачного кальмара. Тогда ей это показалось просто красивым. Потом же она не раз и не два находила в этой картине все новые истории. Смыслы менялись в зависимости от обстановки, настроения, даже времени года. То это были хирурги, совместно атакующие опухоль, то ее личные противники — радисы, пытающиеся загнать ее в угол, то бури или течения, норовящие сбить алый трепет с верного курса. Ей нравились все три облака, и Гурива легко наделяла картину новыми смыслами. Сегодня она вдруг поняла, что ей нужно решить проблему кальмара, взяв в союзники один из парусников. Она помнила, что скоро от острова должен отойти скоростной парусник круга Альбатроса, отвезти лекарства и припасы на местный архипелаг Аланкеем, живущим среди туземцев, а также забрать оттуда двух, а лучше трех, хороших специалистов обсидиана, чтобы закрыть образовавшуюся так не кстати брешь. Еще вчера Гурива предполагала, что с задачей справится любой из ее заместителей, но ночная операция встряхнула ее, и главный врач решила, что имеет смысл отправиться на архипелаг лично. — Кайте! — позвала она служанку. Использовать дипломированного врача круга обсидиана в качестве личной прислуги было расточительно. Но Кайти отлично делала массаж и не имела амбиций, кроме того, она считала себя старой. Да, всего 67, совсем еще девчонка по сравнению с самой Гуривой, но для кого-то и такой возраст уже старость. Гурива вздрогнула. В 67 она впервые стала унием. Как же давно это было, целую жизнь назад». «Принеси мне материалы по оланкеям из обсидиана на архипелаге Ангусто и передай Картахе, что я съезжу туда лично». Корабли Гурива не любила. Нет, ее не укачивала, и она прекрасно чувствовала, где находится, и даже с закрытыми глазами могла указать направление, в котором остался ее любимый алый трепет. Но с кораблями у главного врача трепета не складывалось. Может быть, потому, что первый раз она взошла на борт в семь лет после трагической гибели родителей во время бунта на маленьком безымянном островке. Бунт подавили Аланкеи из круга ртути и подавили достаточно жестоко, чтобы следующие лет 20 в той части океана даже мыслей о восстании ни у кого не возникало. Может быть, с кораблями не сложилось потому что ее любимый, единственный по-настоящему любимый человек погиб в одной из экспедиций Альбатроса вместе со всей командой, уйдя судовым врачом за приключениями и славой. А может, ей просто не нравились скрип, мачт, вечная качка и снующие матросы, рассматривающие ее не как бывшего уния, гениального хирурга и так далее, а всего лишь как часть груза, который надо доставить из одной точки в другую. При этом Гурива прекрасно понимала, что мощь Аланкеев зиждется на этих ребятах и их кораблях. Не могла не понимать, но не любила не смогла полюбить. «Рата! Насчет нашего уговора!» Картахе подошел бесшумно, но гуриво сделала вид, что ожидала этого, и неторопливо повернулась к Радису. «Да, Картахе!» Ей нравилось, когда ее называли по общему имени обсидиана — Рата. «Я готов приступить к выплате долга, но ты должна знать, что я не могу выдать секретов своего круга». «Они меня и не интересуют», — Гурива улыбнулась. «Первый вопрос. Как ты думаешь, почему я десять лет назад отказалась стать унием?» Картахе удивленно взглянул на нее. «Устала от интриг и непомерной ответственности?» «Глупости! В обсидиане уни почти лишен настоящей власти. Всем занимаются его заместители». «Меня удручала невозможность заниматься врачебной практикой. Вчера вечером ты ворвался ко мне и потребовал, чтобы я спасла твоего мальчика. Я устала, я хотела спать, но в итоге пошла и провела эту операцию, и теперь он выживет. У этого мальчика четверо детей из десяток успешных операций, Не врачебных, конечно. Для меня все, кто моложе семидесяти, мальчики и девочки». Но я не об этом. Понимаешь, в любом круге уний — самый сильный и уважаемый профессионал. Но уний лишается практики, становясь политиком. Для человека, который привык спасать жизни, стать унием — все равно, что добровольно заключить себя в тюрьму. Я выдержала три срока. Реформировала университет, нашла способ увеличить производство красного сахара, сделала свой круг богаче, чем когда бы то ни было. Но мне приходилось урывать любую возможность провести операцию, как к голодному, жаждущему хлеба. — Знаешь, притчу про рыбку в глубине моря? — Штук десять, — ответил Картахе. Там, где рыбки сказали, что если она доберется до самой глубокой впадины, то станет гигантским кальмаром. И она плыла, кусала тех, кто ниже, отталкивала тех, кто выше, а когда достигла дна, то все наверху называли ее кальмаром, а она не знала, правда это или нет, потому что она не могла использовать свои навыки, просто незачем». Я ощущала себя той же рыбкой, только более несчастной из-за отсутствия цели. «Ты же сама сказала, что реформировала университет, добыла денег для своего круга. Это не мои стремления. Да, я умею достигать любых целей, иначе не стало бы унием, но это не мое. Я должна лечить, должна помогать в этом другим. Мне нужно быть внутри этого всего, чтобы жить». Позволь спросить, Картахе дождался кивка и продолжил, если политика притит тебе, зачем высадила 12 врачей там, где можно было обойтись парой? Я не могла пустить на свой остров Аланкеев, побывавших на зараженной земле. Картахе расхохотался, Ну мне это зачем врать? Это ведь я принес тебе доклад, в котором были описаны симптомы. «Ты заранее знала, что там будет зараза, и послала туда неугодных. А теперь мы вынуждены собирать врачей по архипелагам, чтобы заткнуть образовавшиеся дыры». «Ты прав. Это политика», — кивнула Гурива. «Но то, что я оставила политику, не означает, что она оставила меня. Я ведь не плыву одна на плотике в открытом океане. Мне нужны специалисты, ресурсы, деньги». Я хочу оставаться главным врачом на Трепите, а не доживать в почете и без врачебной практики среди стариков на роскошном мангровом острове. Оставим тему, тем более что мы уже подходим. И действительно, корабль подходил к королевскому острову архипелага Ангусто. На причале собралась толпа. Дворец местного правителя Цафика оказался вполне приличным в чем-то даже более интересным и красивым чем резиденция унии в круга обсидиана но для гуривы это было подтверждением правильности того как проявлял себя обсидиан ведь ее круг всегда стремился быть а не казаться впрочем то же самое наверняка могли сказать о себе представители всех кругов Обычно во время встречи с аланкеями архипелага представитель обсидиана сидел слева, но главному врачу полагалось место в центре, а представителям кругов альбатроса и ртути слева и справа от нее. Начал встречу Картахе, быстро в общих фразах сообщив, что на архипелаге Ангусто все идет как обычно, равно как и в других местах в океане слава Номису. Затем слово взял Санча, радис альбатроса и рассказал о двух новых островах, открытых его кругом. Кроме того, он вскользь упомянул о возвращении экспедиции, исследовавшей территории вблизи границы Ада. Последний, не вставая, слово взяла Гуриева. Среди вас, я вижу, Аланкеев нашего круга, сказала она. Каждый из вас делом доказал, что достоин носить серьгу. Вы ждете, что я дам вам лекарства и сообщу новости. Но сегодня этим дело не ограничится. К сожалению, эпидемия на одном из островов забрала у нас более десяти врачей». Она на мгновение умолкла, а Ланкеи в зале зашептались, а Гурива, выждав паузу, продолжила. «Нет-нет, ничего страшного. Они просто сошли на берег, и я не позволила им подняться обратно, когда выяснилось, что там эпидемия». Они наверняка справятся, это опытные специалисты, но моему, нашему острову требуются врачи на замену. Трое. Двое из вас отправятся вместе со мной. Подходите по одному, чтобы я могла понять, кто это будет. Всего здесь было одиннадцать аланкеев из обсидиана, и Гурива заранее выбрала пару тех, кого намеревалась забрать». Однако, беседуя с врачами лично, убедилась, что не зря спустилась с плывучего острова на твердь архипелага. Сорокалетний хирург, который когда-то подавал большие надежды, пришел навстречу нетрезвым. Судя по тремуру пальцев, у него не выветрилось вчерашнее. Гурива взяла у него деньги, пообещала содействие в повышении квалификации. Когда-нибудь, когда Номас даст больше времени и денег, выдала годовой запас красного сахара и требуемое количество редких ингредиентов, вытяжку из глубоководных желтых водорослей и концентрат сока дуриана, а потом попрощалась с ним. 34-летняя травница оказалась беременна, да еще от хорта круга соли. Намеревалась отпраздновать свадьбу и сменить круг в ближайшие несколько месяцев. Ссориться с кругом соли Гурива не собиралась. Она могла настоять и забрать травницу, но это не обошлось бы без трений в дальнейшем. Непосвященные считают, что круг соли не очень влиятелен. Но только не Гурива, которая точно знала, сколь тесно этот круг связан с остальными, насколько сильно от него зависят и альбатросы, и ртуть, и даже дым. Каждый следующий Аланкей круга обсидиана говорил с Гуривой, и каждый раз она убеждалась нет то. Ни один из них ей не подходил. Этот архипелаг Ангусто оказался чудовищной пустышкой, красивой, крупной, с виду рыбой, в которой кроме костей и чешуи ничего нет. Предпоследний Аланкей, Сатяга первым делом сказал «Я согласен». Гурива вежливо улыбнулась. В бумагах указывалось, что он занимался животными, причем специализировался даже не на морских, что могло бы пригодиться, а на домашних. Что же вы можете предложить Алому Трепету? — У вас есть подразделение университета? Я могу преподавать там ветеринарию, — ответил Сатяга. — Кроме того, я неплохо разбираюсь в снадобьях, в том числе для лечения людей. Я буду полезен в ваших лабораториях. Он был трезв, здоров, и он был готов подняться на остров в любой момент. Гурива чувствовала, что за этим что-то скрывается. Может быть, обманутая девушка на островах или мутная история с долгами, и собиралась обязательно это выяснить, но чуть позже. — Вы попадете в семью, где скоро будут выбирать Хорта, — сказала она медленно. — И я сделаю правильный выбор, — уверенно ответил Сатяга, глядя ей в глаза. — Я беру вас. Последняя девушка, 27 лет, немного рассеянная, судя по всему, не выспавшаяся и оттого раздражительная. Черноволосая, с ярко-синими глазами, запоминающаяся. Гурива вспомнила ее бумаги. Неплохие результаты по травам и снадобьям, но хирургия не дальше удаления грыжи. Исключительно, чтобы прощупать ее, брать эту девушку на трепет Гурива не собиралась. Главный врач сказала... «Я выбрала тебя, ты присоединишься к нам на Алан Трепете». «Я?» «Нет!» — воскликнула Тариса. «У меня три острова, там больные, я не могу их оставить». «Душевно больные есть?» «Да, одиннадцать человек из местных, в основном старики и Алан Кей из круга железа с боязнью насекомых. Я провожу с ним терапию, каждые два дня мы проговариваем разные истории с мухами и жуками и как ему следует действовать». Гуриева смотрела на пальцы Тариссы и в какой-то момент перестала слушать девушку. То, что она делала руками, оказалось интереснее. Движения были четкими и уверенными классическими жестами преподавателя-фармацевта. Желтые водоросли необходимо отбить мелкими дробными ударами, разрезать на шесть частей, разгладить, перевернуть, смести в чан, залить 140 капель золотого корня, взболтать, проверить запах. Он мог стать неприятным. Это означало бы, что желтые водоросли слишком старые и не годятся для препарата. Затем отставить в сторону и взять серые водоросли. Тарисса смешивала и отмеряла снадобье. От почечной лихорадки, от родильной горячки, состав для компресса от ушибов. Ее движения были столь уверенными, что Гурива ни разу даже не усомнилась в том, какой именно состав создает девушка, водя руками над столом. Ей вспомнился похмельный хирург, который пытался выторговать у нее побольше красного сахара. В отличие от него, Тарисса наверняка все, что можно вылечить с надобьями, лечила ими. — У тебя остался красный сахар? — спросила она, прерывая монолог, в котором вроде было что-то про жениха. — Не очень много, — ответила Тарисса. Гурива кивнула своим мыслям. Большинство аланкеев круга Обсидиана к прибытию трепета тратили весь красный сахар подчистую. А что не тратили, продавали другим врачам за большие деньги. Правилами круга это не возбранялось, хотя и не приветствовалось. — Ты подходишь, — сказала Гурива. — Но мой жених из какого круга? — Он не аланкей. — Забудь! — Гурива небрежно взмахнул рукой. — Ты врач. Хорошие врачи не выходят замуж за обычных людей. Едешь со мной.